Глава восьмая. «Когда без так называемой полноты жизни нет жизни вообще». «Знаете, я чувствую себя убитой. Даже не представляю, как я теперь без Джима, ведь он был всей моей жизнью». Это слова Луизы, одной из моих студенток, сказанные сразу после развода с мужем. Они прожили вместе пять лет — но Луиза говорила вполне серьезно, что Джим — вся ее жизнь. Она сама вознесла его на пьедестал. Никто и ничто в ее жизни не могло сравниться с ним по значению. Это, конечно, объясняет и подавленность, и отчаянное чувство пустоты, воцарившееся с его уходом. Возможно, этим также объясняется, по крайней мере, отчасти, Почему их брак оказался таким недолговечным? Как я уже показывала на примерах в книге «Уроки любви», книга рецептов счастливых отношений, Киев, издательство «София», 2007 год. Зависимость в личных отношениях создает очень непривлекательные побочные эффекты. Злость, ревность, обиды, прилипчивость или придирки. Весь этот набор, мягко говоря, личную жизнь совсем не украшает. Эти качества – результат глубоко укорененного страха потерять то, с чем мы себя отождествляем. Боб, руководитель пиар-службы крупной компании, полностью отождествил себя с работой. Для него существовала только его карьера, все остальное не имело значения. Как и в случае Луизы, эмоциональная зависимость принесла негативные последствия. В отношениях с коллегами он жестко отстаивал свое мнение, не давая подчиненным никакой свободы действий. Приписывать себе заслуги буквально во всем, замалчивая вклад тех, кто работал рядом, стало для Боба обычной вещью. Постоянные попытки добиться одобрения со стороны вышестоящего начальства привели к тому, что его прежняя креативность расплескалась в мелких офисных дрязгах. Неудивительно, что Боб почувствовал себя сломленным, потеряв работу в результате серии сокращений. Ощущение своей крайней беспомощности и ненужности даже приводило к мыслям о самоубийстве казалось, жизнь к нему слишком жестока. Мужчины, а теперь все чаще и женщины, отдавшие всю свою взрослую жизнь работе и эмоционально привязанные к ней, уйдя на пенсию, часто переживают настоящую драму, как будто на этом их жизнь заканчивается. Нередко так оно и бывает. Многие умирают, едва выйдя на пенсию. Можно только посочувствовать людям, неспособным насладиться тем временем, которое иначе могло бы стать самой радостной и творческой частью их жизни. Дженни, домохозяйка, без остатка посвятила себя детям. Тем, кто не был с ней близко знаком, она казалась образцовой матерью, да и сама она считала себя таковой. Дженни неизменно была дома, когда дети возвращались со школы, старалась предугадать все их желания и гордилась тем, что ее дети всегда были в числе первых. Будь Дженни чуточку честней сама с собой, она бы увидела, что забота о детях — лишь прикрытие ее потребности распоряжаться и жизнями. Те, кто действительно знал ее были в курсе и неизбежных побочных эффектов подобного отношения. вера в собственную непогрешимость, потребности доминировать, стремление берегать где надо и где не надо, и привитые детям колоссальное чувство вины. Дженни никогда не упускала случая напомнить им, как щедра она с ними и как много для них сделала. Когда же они выросли и в конце концов стали жить самостоятельно, дом стал пустым для Дженни, хотя муж был всегда с ней рядом. Эта пустота была лишь отражением той опустошенности, которую она ощущала внутри. На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы быть дома и присматривать за детьми. Но когда дети необходимы родителям как фактор эмоционального выживания, Это не может не стать деструктивным. И не только потому, что это не здорово для родителя. Это самым нездоровым образом отразится на психике ребенка. Нянчиться со своей матерью – это бесспорно тяжкая ноша для ребенка. Всех троих, Луизу, Зубоба и Дженни, объединяет чувство своей нужности в ее крайней форме. С потерей того, к чему они были эмоционально привязаны, эта потребность быть кому-то нужным стала их главным чувством. Могу поспорить, что каждый из вас в ту или иной период своей жизни прошел через нечто подобное. Если вас это тоже коснулось, то вы согласитесь, что это чувство – одно из самых болезненных, какие только можно испытать. А если прибавить к нему приступы отчаяния, то кажется, что хуже просто не бывает». Отсюда вопрос. Можно ли что-то сделать, чтобы ослабить тиски этого острого чувства нужности и вернуть нам целостность, какой бы огромной ни казалась нам утрата? Если да, представьте, насколько уменьшится наш страх перед потерей. Ответ на этот вопрос, конечно же, да. Что ж, уже легче. Но не забывайте, чтобы разрушить прочные стереотипы, которые опираются на эмоциональную привязанность, вам потребуется огромное количество внимания, терпения и настойчивости. Но пусть это вас не беспокоит, даже если задача не из самых приятных. Делайте небольшие посильные шаги и дайте себе время по-настоящему получать удовольствие от процесса. Ну а теперь... Я приглашаю вас попробовать взглянуть на вашу жизнь иначе. Задача этого эксперимента – помочь вам избавиться от отчаяния, пустоты и страха, которые могут присутствовать в определенных сферах вашей жизни. Мне из личного опыта известно, что это возможно. В этой главе мы подробно рассмотрим, как поступать, чтобы в вашу жизнь вошли перемены. Обещаю, что эти шаги принесут вам некоторые весьма интересные прозрения. Но только работа и полная самоотдача сделает их мощными инструментами, с которыми качество вашей жизни полностью преобразится. Сначала давайте выясним, откуда берется пустота, когда ваша жизнь теряет былую стабильность. Возьмем в качестве примера личные отношения. Вот как «по-моему» Выглядит полнота жизни, когда вы эмоционально фокусируетесь только на одной области. Полнота жизни с личными отношениями. Личные отношения. Если, как в случае с Луизой, из таблички выпадают эти ЛО, личные отношения, жизнь внезапно принимает такой вид. Полнота жизни без отношений и без личных отношений. Неудивительно, что вы чувствуете себя опустошенной и ощущаете потребность немедленно заменить эти отношения новыми, ведь у вас больше ничего не осталось. Полнота жизни с личными отношениями. Личный вклад, хобби, досуг, семья, личное время, рост, работа, Личные отношения, друзья. Так выглядит полнота жизни у еще одной моей студентки Нэнси. Как видите, таблица принимает ячеистую форму, больше не напоминая пустую коробку. Потому-то жизнь Нэнси видит совершенно в ином свете, чем бедняжка Луиза, бедняжка Боб и Дженни. Ячейки Нэнси не только заполнены вниманием к себе и другим, а все ее жизненное пространство выглядит заметно шире. Предположим, что Нэнси тоже переживает разлуку с любимым человеком. Как в таком случае будет выглядеть ее полнота жизни? Ее утрата заметно отличается от утраты Луизы? Согласны? Конечно, нельзя не заметить деяние пустоты в той ячейке, где прежде было место для ее личной жизни. Но это совсем не та потеря, что способна сломить ее. Да, Нэнси было больно, когда она приняла решение расстаться со своим другом. Да, порой ей бывает одиноко, да, ей бы очень хотелось наконец-то иметь по-настоящему крепкие отношения». Но и в таком случае ее жизнь продолжает выглядеть просто замечательно. Каждый ее день наполнен разнообразными переживаниями, приносящими ей радость и удовлетворение. Как следствие, ее чувства так называемой нужды уже не так сильно. Столько всего открыто для нее, что Нэнси ни на минуту не сомневается. Жизнь – это гигантский рок изобилия, который никогда не опустеет. «Помню, как раз на этом месте во время моего семинара раздался голос одной из моих студенток. «У меня тоже есть семья, дети, работа, друзья и все такое», — сказала она. «Но единственное, что для меня имеет значение, — это все-таки личная жизнь». «Совершенно верно», — согласилась я. «Именно наша стопроцентная самоотдача в какой-то области нашей жизни делает ее такой исключительно важной для нас» остается только терпеливо и настойчиво с той же приверженностью работать над каждой ячейкой в нашей табличке, иначе говоря, в каждой сфере нашей жизни. Приверженность, в моем понимании, это значит сознательно выкладываться на все 100% относительно каждой ячейки в таблице. К примеру, когда вы работаете, работаете с полной самоотдачей, а не спустя рукава. В семье, «Посвятите это время им и только им на все сто. В компании с друзьями тоже на все сто процентов и так далее». Когда я стала развивать перед классом свое представление о приверженности, в ответ сразу же послышалась реплика Сэнди, еще одной студентки. «Ее взяли на работу временно. Да она и не держится за нее, рассчитывает найти для себя что-нибудь получше. К тому же за это время», — добавила она, — Ей там все успело надоесть до глубины души. Единственное ее желание поскорее уйти. Как же в таком случае ей выкладываться на все сто? Я пояснила, что самоотдача не означает, что нужно вечно сидеть на одном месте. Но пока ты там, выкладывайте полностью. Поступать так значит улучшить качество своей жизни на те же сто процентов. Я предложила ей инструмент, чтобы полнее представить, что же такое самоотдача, и потом применить его на практике, то есть на своем рабочем месте. «Инструмент этот. Поступай так, словно это для тебя дело первостепенной важности. Как это может выглядеть в действительности?» Как бы Сэнди вела себя на рабочем месте, если бы знала, что эта работа и в самом деле для нее исключительно важна? Вот какие варианты были предложены классам. Ставить цели на день и следить, чтобы они были выполнены. Настроиться на более дружественную и благожелательную волну с остальными членами коллектива. Так обставить свое место в офисе, чтобы работа была сплошным удовольствием. От себя Сэнди добавила, «А я, к тому же, постараюсь больше не опаздывать». Одним словом, после того, как я снова повторила, что работать с полной отдачей не значит застрять там навеки вечные, Сэнди обещала попробовать. На следующей неделе Сэнди влетела в класс словно на крыльях. Она была в полном восторге». Да и нас тоже потрясла перемена в ней. Наша Сэнди вся так и лучилась энергией. Вот чем она поделилась с нами. Для начала она принесла в свой офис комнатное растение в горшке и картину. И уже от одного этого в ее небольшом кабинете сразу стало светлее. Она никому не отказывала в помощи, ни с кем не ссорилась. А в конце рабочего дня, перед тем как уйти, составляла план на завтрашний день. В течение дня она сверялась со своими планами и, к своему огромному удивлению, обнаружила, что успевает за день сделать вдвое больше. Сэнди даже успела пристраститься к процессу самопроверки. Это оказалось очень приятным занятием. Правда, однажды у нее просто руки не дошли сделать что-то из своего списка. Но она без лишней суеты доделала все на следующий день. Поразила Сэнди и позитивная реакция со стороны ее сослуживцев. Один из коллег даже прямо спросил, какая муха ее укусила, на что она ответила «Укусила или нет? Пользуйтесь, пока я с вами». По-настоящему волшебством стало то, что она начала получать удовольствие от своей работы. Стопроцентная поглощенность делом исключает скуку. Как только Сэнди перестала отбывать время на работе, предпочтя относиться к ней с самоотдачей, результатом стало чувство удовлетворения и живого интереса. Отношения «Поступай так», словно принесло Сэнди, помимо всего прочего, и другие выгоды. Она выросла в собственных глазах и получила хорошую рекомендацию для новой работы. И еще поняла, что все в ее руках, а это, само собой, добавило ей сил жить в мире, где столько людей считают себя бессильными. Еще раз, чтобы легче принять представление о приверженности и самоотдаче, помните, чему бы нас ни учили, вовсе не обязательно отдаваться одному и тому же делу бесконечно. К примеру, моя работа в качестве руководителя проекта «Плавучий госпиталь» принесла мне много радости и удовлетворения, но по прошествии восьми лет я начала чувствовать, что готова взяться за что-нибудь другое. Но как можно уйти просто так, после того, как этому делу отдано столько времени, сил и энергии? Я твердо решила для себя, что мой уход никак не должен отразиться на стабильной работе плавучего госпиталя. Поэтому я занялась подготовкой преемника, все больше передоверяя ему свои полномочия. Постепенно я познакомила всех членов попечительского совета с человеком, который, по моему мнению, идеально подходил для этой работы. Я всех подготовила к моему уходу. Как видите, хотя для меня вопрос был полностью решен, от этого моя самоотдача ничуть не стала меньше». Я ни секунды не сомневалась, что и дальше буду работать по специальности, даже уволившись с этой работы. В свободное от плавучего госпиталя время я начала преподавать, писать и расширять свою частную психотерапевтическую практику. За два года была заложена база как для дальнейшей успешной работы плавучего госпиталя, так и для будущего моей новой карьеры. Вот после этого можно было и уходить».